Глава шестьдесят восьмая. «Ты это видела во сне?» — шепотом спросил Брюсер, выводя меня из таверны. «Только я не понял, Дараха уже была беременна или...» «Или...» — рассмеялась я. «Брюсер, чтобы женщина забеременела, нужны двое. Во время близости мужчина наполняет женщину семенем, но если ее часть яйцеклетка не готова принять семя мужчины, оплодотворение не происходит». Причем зачатие младенца случается не прямо во время близости, а чуть позже. Так что я тут ни при чем. Младенец полностью Дархи и Уутера, только появится с благословения великой Льяры. То есть, когда ты ее коснулась и передала частичку силы, это было благословение? Ты видел, что я что-то передала? Удивилась, ведь сама ничего не видела и не чувствовала, кроме зуда в кончиках пальцев. Видел. Я вижу скрытые потоки силы, Марго, как и отец. «Мок. Я чувствую зуд, даже не представляешь, какой сильный. Всякий раз, когда богиня хочет что-то через меня передать. А стоит только исполнить ее волю, зуд исчезает». «Так ты правда проводник Ильяры?» Брюсер смотрел на меня недоверчиво. «Слышал, но думал, это слухи. Про тебя чего только не болтают?» Заявил он, целуя меня торопливо, украдкой. «Оставаться в Лайхашире дольше необходимого в мои планы не входило». Проехала по разрастающемуся городу с инспекцией, осмотрела новые постройки. Удовлетворилась и темпами строительства дороги, и количеством торговцев на рынке, и новыми домами, и производствами. Утр сопровождал всюду. Где-то комментировал, где-то хвалился, где-то просил помощи. Осмотрела и лекарскую, и школу. Поговорила с жителями, узнала о нуждах. Но больше всего я выслушала благословений и благодарностей. Люди стали жить лучше, это заметил каждый. А мне большего и не нужно, ведь ради них все и делается. По возвращении в столицу жизнь потекла дальше. С Брюсером прятались по углам, словно школьники держались за руки, когда никто не видит, целовались украдкой. Ужинали вместе, а вечерами частенько засыпали в кресле, как в самый первый раз. И ведь даже затекшая по утрам спина не могла заставить отказаться от такого времяпрепровождения. «Марго, я ведь все еще посол Оригора в Ангелерии, заметил как-то Брюсер в момент, когда я была расслаблена и не ожидала подвоха. С момента приезда дела стоят на месте, Ингелирия осталась без эмиссара. Мои помощники просто не имеют полномочий на принятие многих решений. «Что ты хочешь этим сказать? Что тебе нужно возвращаться?» Закусила губу, бросила на мужчину короткий взгляд. «Хочу сказать, что не дело так надолго отзывать посла». Неопределенно заметил Брюсер. Поднялась из-за стола, отходя к окну. «Ты прав». Уронила, стараясь угомонить заполошенные мысли. «О будущем мы не говорили. Но как-то я не ждала, что Брюсер захочет вернуться в Ангелерию. «Марго», — позвал Эйр, когда тишина затянулась. Паузу использовала для того, чтобы успокоиться, проглотить злые слова. Все эти дни я, как малолетняя дурочка, ждала предложения пройти обряд единения. Вместо этого дождалась напоминания, что Брюсеру нужно уезжать. «Ну и пусть катится», — решила про себя, сцепив зубы. Слов любви я не дождалась, предложения тоже. Развернулась резко, готовясь сообщить мужчине, что он может отбывать, как только будет готов, и осеклась. Эйр подошел вплотную, глядя на меня с такой нежностью, что защемило сердце. «И что ты успела надумать?» — мягко спросил он, едва ощутимо касаясь моих губ своими. «Марго, я имел в виду, что ингелерия нуждается в эмиссаре, а я хотел бы подать в отставку». Брюсер откуда-то достал простую деревянную коробочку, открыл. Внутри заметила парные обручи, как раз такие, какие надевают во время обряда. Эйр медленно опустился, преклоняя передо мной одну колено. Слова моментально вылетели у меня из головы. Растерянно смотрела на мужчину и молчала. «Марго, я не уверен, что достоин этого, но иначе не могу». С явным волнением выпалил он. «Я прошу тебя пройти со мной обряд единения. Прошу шанса получить благословение богов. Я мечтаю назвать тебя своей женой, Марго. Мечтаю, что ты позволишь мне заботиться о тебе, позволишь облегчить каждодневные обязанности, разделить ответственность. Позволишь быть с тобой украдкой. Мечтаю, что родишь мне сына и дочь. Каждый день корю себя за то чудовищное зло, которое едва не совершил несколько лет назад. Я люблю тебя, Марго. Ни смыслю жизни без тебя». «Будь моей женой». Я молчала, но не потому, что не знала, как ответить. Я знала. Знала, чего хочу. Этот мужчина, протягивающий парные браслеты, ребенок от него. Вот мое счастье. Но страх, что не получится, никуда не делся. Он владел мною слишком долго. Брюсер молчал. Он не поднимался с колена, смиренно ожидая моего ответа. Опустилась на пол рядом с Эйром, взяла из его рук коробочку с браслетами — отодвигая в сторону и крепко обняла Брюсера, обняла, чувствуя такие же крепкие объятия в ответ. «Я боюсь», — шепнула тихонько, но он услышал. «Я не дам тебя в обиду никому». С жаром выдохнул он. «Марго, прости меня. Я знаю, что натворил много дурного. Не знаю, смог бы сам это простить. Я так сильно тебя люблю. Просто знай это. Что бы ты ни ответила, знай, что мое сердце навсегда, на века с тобой. Ты заслуживаешь счастья». «Клянусь, что постараюсь сделать все для этого. Клянусь сделать тебя счастливой. А если я не смогу подарить тебе ребенка?» Выдохнула самый страшный вопрос. Брюсер отстранил меня немного, вглядываясь в лицо. «Я не знаю, почему ты задаешь именно этот вопрос, Марго?» Медленно ответил он. «Возможно, тебе известно что-то, что неизвестно мне. Что ж, если боги не подарят нам детей, значит, найдем утешение друг в друге». Обещаю поддерживать тебя во всем, Марго. Ты просто знай, что я всегда с тобой, что бы ни случилось. Мой меч, моя сила, мое сердце отныне твои. Клянусь тебе в этом». Боги слышат только самые проникновенные, самые искренние клятвы. И эта клятва была услышана. Поднявшийся ветерок взъерошил волосы Брюсера, подхватил и мои, переплетая пряди между собой. На виске мужчины прямо на моих глазах проявилась татуировка «Черный тюльпан». Рот Айронир принял нового члена. Брюсер коснулся опаленной кожи, удивленно провел по ней пальцами. «Я все еще жду твоего ответа», — напомнил он. «Это ничего не значит, если ты меня не примешь. Могу я надеяться хоть на талику любви, Марго, крохотную искорку. Уверен, что сумею раздуть ее в жаркое пламя». «Я согласна». Кивнула, сдерживая эмоции. Как бы не ждала этих слов, страшно, очень страшно оказалось довериться мужчине. Снова решиться связать свою жизнь. Иррациональный, ни на чем не основанный, страх. Ведь я уже много раз убеждалась в надежности Брюсера. Он понравился мне с самого начала, едва ли не с момента знакомства. Провела по с татуировкой, нежно касаясь кончиками пальцев. Потянулась, чтобы достать обожженной кожи губами. Мой мир там, где ты. Мое счастье там, где ты. Моя жизнь там, где ты. Ритуальная фраза сама сорвалась с губ. Я поняла, что это именно то, чего я хочу. И пусть то, что делаю, словно в омут с головой, я готова рискнуть. Мужчина передо мной стоит того, чтобы рискнуть. Клянусь разделить свою жизнь с твоей. Клянусь не предать. Клянусь быть лучшей женой. Верной и преданной. Достойной твоей любви. Я люблю тебя. Выдохнула в конце, чувствуя закипающие в уголках глаз слезы. Боги точно были с нами в этот момент, а бода, что принес Брюсер, без нашего участия застегнулись на предплечьях, сплавляя замок в единое целое. Я еще чувствовала жжение на руке, когда Брюсер притянул меня для поцелуя, страстного, желанного, самого желанного за всю мою жизнь. Наши сердца бились в унисон. Один вдох на двоих, одно дыхание на двоих, одна жизнь на двоих.